И няню, и только с Магдой можно играть по-настоящему. Ну еще с Бертой, а мы хотим играть с вами. Было решено заранее, что на этот вопрос будет отвечать Джо Сидоров. Кэт, мы с мамой на самом деле очень далеко. Это только кажется, что мы близко. Вы видите наши изображения, а не нас самих. Вот ты видишь себя в зеркале, это тоже изображение. Ты не можешь его потрогать. Твоя рука упрется в стекло. Но твое изображение в зеркале близко к тебе, а мы далеко, очень далеко от своего изображения и от вас. А когда вы придете к нам сюда, чтобы можно было вас потрогать, мы не придем, Кэт. Мы так далеко, что не можем н и прийти, н и прилететь. Но мы все время будем видеть вас, и наше изображение, наш голос все время будет с вами. Мы не оставим вас одних. А в кино мы видели других людей. Они к нам придут? Нет, к э т Все остальные люди тоже очень далеко. Но у вас будут маленькие братики и сестрички. Потом вы вырастите и сами станете мамами. И вас будет много. Все вы будете друг рядом с другом. А вы с Лизой будете старшими. И все вас будут слушаться. А сейчас иди, успокой Лизу. п о Смотри, она разрыдалась. Где там Магда? Магда, иди к Лизе. Сказанного хватило года на полтора для поддержания целостной картины мира в детских головах. Следующий радикальный вопрос задала Лиза. Вы обещали, что у нас будут маленькие братики и сестрички. Где они? Почему их все нет? Скоро будут. Новыски должны уметь заботиться о них. Помогать няне, одевать их, играть с ними. У вас есть маленькие куклы. Теперь возьми в шкафу большую куклу и у ч и с ь нянчить ее. Мы ждали, пока кто-то из вас спросит об этом. Теперь готовьтесь. У Кэт был свой вопрос. Папа, а почему так получилось, что вы очень далеко от нас? Где это далеко? Почему мы одни с собаками оказались здесь? Мы живем в другом мире, Кэт. Он называется Земля. Ваш мир называется Селина. В нем вы с Лизой первые люди. Раньше ваш мир был пустым, и мы, живущие на Земле, решили его заселить. Между Землей и Селиной огромное пустое пространство, которое не может преодолеть взрослый человек. Только маленький зародыш человека или собаки или другого животного может пережить долгое путешествие через пустоту. Поэтому люди послали на Селину зародышей. людей и животных. Вы, Слизы, выросли первыми, скоро вырастут другие, и вас будет много. А мы все время будем тут за стеклом с вами, будем вам помогать. Лиза, ты почему расплакалась? Мне страшно от того, что мы тут одни, мы одни в целом мире и нет никого, кто бы пришел на помощь, никого, кто бы нас защитил. Лиза, вам в вашем мире никто и ничто не угрожает. У вас очень спокойный мир. На помощь вам всегда приходит Магда, няня и роботы. Вы их не видите, но именно они передают няне еду для вас. За всем следим мы и если что-то пойдет неправильно, скажем вам как себя вести и дадим команду роботам как все исправить. А сейчас прошу Кэт и Магду успокойте Лизу. Магда, давай рассмешим Лизу, предложила Кэт. Встала на четвереньки и слаем бросилась на Магду. Огромная Магда, поджав хвост и притворно п а с к у л и в а я бегала кругами от Кэт. Та в о с л е д продолжая рычать и гавкать. Лиза с полминуты закусив губы, хранила скорбную мину, но потом не выдержала и расхохоталась. Прошло не так много времени и Таня попросила детей войти в дверь. которая всегда была заперта и почти незаметна. В комнате за этой дверью ползали два маленьких братика, и гордо восседала Берта. Барьер первых детей остался позади. Они все мертвы. Молодежь, как обычно после ужина, собралась на веранде столовой поговорить, полюбоваться, как солнце садится в море, как зажигаются и гаснут вершины гор. Их было мало в этом мире, поэтому хотя бы раз в день надо было собираться всем вместе, сесть п о т и н е и неторопливо поговорить. Благодаря системе они чувствовали себя как у Христа за пазухой на своем пятачке обжитого пространства, но вокруг лежали огромные необитаемые просторы, от которых веяло холодком. Им хотелось хотя бы мысленно. заселить эти просторы, поэтому они сочиняли и рассказывали друг другу вечерами сказки о н е г у м а н о и д а х аборигенах, живущих за горами, о биопланетном ковчеге, севшем на севере много лет назад для того, чтобы заселить планету черными великанами. Эти сладко-жуткие сказки, как бы подчеркивали уют их надежной обители. Их о с я з а е м ы х было действительно мало. не считая собак за вычетом самых маленьких и двух дежурных по кухне, семнадцать. Впрочем, на сей раз в добавок отсутствовал Джан, вернувшийся в класс еще до ужина. Он пошел было в столовую вместе со всеми, но вдруг остановился на полдороге, сказал, что ему срочно нужно в класс, и бегом бросился назад через лужайку. На ужине его не было. Зашла речь о том, что неплохо бы за ним сходить, но тут Жан появился собственной персоной. Он снова бежал, а лицо его было странным, рот приоткрыт, брови вздернуты, отчего лицо казалось вытянутым. Так выглядят свидетели только что произошедшей катастрофы. Слушайте, слушайте, закричал Жан. Они все мертвы, они умерли много тысяч лет назад. Что ты м е р е ш ь Кто умер? Все они, Джотан и профессор, учителя. Что значит умерли? Как они тогда разговаривают и учат нас? Это значит, что их давно нет в живых. С нами говорят их старые записи, не просто записи, а как сказал профессор, реплики, сделанные из записей. Все затихли, ч е т н о пытаясь осознать сказанное. Магда и Берта, лежащие у ног побледневшей Лизы. Тревожно подняли головы. Мне все это только что рассказал профессор. Наконец продолжил д Жан. Вчера он рассказывал про теорию относительности. Вы же слышали это? Он говорил, что никакой сигнал не может распространяться быстрее скорости света. И я его спросил сегодня. А как же мы разговариваем? Ведь между Землей и Селиной шестьдесят световых лет. Значит, время между вопросом и ответом должно быть сто двадцать лет, а не секунда. Да у меня тоже м е л ь к н у л а похожая мысль, но как-то выскользнула. Пробормотал Джуль. Ведь и правда странно. Их записи, реплики были сделаны двадцать две тысячи лет назад и привезены сюда на ковчеге. Наших родителей и наших учителей нет на свете уже двадцать с лишним тысяч лет. И снова установилась тишина, прерываемая лишь невнятными междометиями. Паузу снова прервал Джуль. Это что же нас воспитывали и учили не люди, а записи, а мы все это время думали, что люди верили каждому их слову. Как же так? Профессор сказал, что ждал этого вопроса, что тот, кто способен его задать, способен выдержать правду. Они не говорили нам этого раньше из-за опасения, что правда испугает нас, что мы перестанем их слушать и останемся дикарями. Еще он сказал, что нам надо поговорить. С руководителем всего проекта Алексом Селиным просто пойти в класс и сказать, что мы хотим говорить с руководителем проекта. Пойдем прямо сейчас, сказал Жуль. Лучше завтра. Сейчас на вас лицанет. Надо сначала успокоиться и все обдумать. Пойдем завтра с утра. Только не все. Из старушек возьмем Кэт. У нее психика крепче. Ну и мы с ж у л е м и хватит м и л ю з г а будет помехой. Кэт дежурила на кухне, иначе четырнадцатилетний Джан схлопотал бы тумаков за старушек. Лиза сидела с каменным лицом и ни на что не реагировала. Что до двенадцатилетней и более мелкой молодежи, они восприняли приговор с покорностью. Джан в их глазах внезапно стал лидером как ч е л о в е к открывший страшную тайну. На утро одевшись п о н а р я д н е е и тщательно п р и ч е с а в ш и с ь Джан, Кэт и Жуль Вошли в класс, заперли двери, сели, и Джан произнес: «Хотим говорить с руководителем проекта». На экране появился старик. Это был Алекс того времени, когда он уже был прикован к инвалидному креслу и ушел в отставку. Здравствуйте, друзья! Давно ждал, пока меня позовут. Давайте знакомиться. Я Алекс Селен. Начнем с вас, ю н а я леди. Меня зовут Кэт. Кэт, правильно ли я понимаю, что ты старшая на планете, самая первая? Да, мы с сестрой самые старшие. А где же твоя сестра? Лизу решили не брать на этот разговор, ответил Джан за Кэт. Она нервная плакса, хотя очень добрая и всех нас любит. Тогда тем более надо позвать, особенно если всех любит. Может быть. Поэтому она и есть самый главный человек у вас. А можно она придет с собаками, которые нас нянчили? – спросила Кэт. Они уже совсем старенькие и всюду ходят за Лизой. Она с ними почти никогда не расстается. Ну, конечно, можно. Зовите быстрее. За Лизой побежал Жуль. Через пару минут они вошли: юная Лиза и дряхлая Магда с Бертой. Собаки сели по сторонам от Лизы, как стражевые львы, выражая своими тяжелыми седыми мордами полное внимание. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте, собаки. А как вас зовут, парни? Джан, ж ю л ь я н Вы, как понимаю, следующие по старшинству. А сколько вас всего? Считаю совсем маленьких двадцать восемь человек. Хорошо, давайте теперь я расскажу о себе и о том, как и почему вы здесь оказались. Дело в том, что родители и учителя вам рассказывали все как детям, утаивая часть правды и упрощая многое. Они были вынуждены так делать, чтобы беречь вашу психику. У вас не должно было закрадываться сомнение, что идет прямой разговор. Но с сегодняшнего дня вы взрослые, поэтому я буду говорить на чистоту. В свое время Алекс поставил условием, что его реплика включается только после того, как первые дети узнают, с кем, точнее, с чем они разговаривают. Он настаивал, что одним из наставников повзрослевших Селенитов обязательно должен быть человек, которому ни разу не приходилось кривить душой. Да я и не смогу, говорил Алекс. Моя реплика все испортит на первом этапе. Если я не умею убедительно п р и в р а т ь то и она не сможет. Алекс рассказал, как возникла идея проекта, рассказал про визит к Олудорсу, рассказал, как марсиане решили проблему первых детей и их проблему. Он повторил много из того, что детям уже говорили про Ковчег, только контекст был другим. В этом контексте вся история выглядела куда сложнее. Бывшие дети слушали Алекса, н е ш е л о х н у в ш и с ь Не только потому, что внезапно изменилась картина мира, мост или туннель, п е р е к и н у т ы й далеко через время, часто г и п н о т и з и р у е т нас. Мы долго вглядываемся в фотографии XIX века людей, которых давно нет живых, городов, которые стали совсем другими. Нас завораживают сооружения, выдержавшие тысячи лет бурной истории и переменчивого климата. И вот с одной стороны туннеля старик. с ясными глазами и неторопливой речью, а с другой только-только повзрослевшие дети, казалось бы, совсем рядом, а между ними двадцать две тысячи лет. Алекс рассказывал про монгольский парк, про постулат цели, про молчание космоса, про то, насколько важно заселять новые планеты. Молодежь застыла вне времени, заблудившись в ставиках. Платформа Ваксмана прекрасно распознавала состояние аудитории. Ее эмоции, способность к восприятию. Алекс, работая над репликой, предусмотрел подобную реакцию. Гипноз надо было обязательно сбить, чтобы вернуть аудиторию в реальный мир. Ну что, арты раскрыли? Что люди, что собаки? Ну нука выходите из транса. Вы не слушатели, вы участники. Сейчас скажу еще пару слов и будете задавать вопросы. Все, кроме Лизы, очнулись и переглянулись. Вот так лучше, сказал Алекс и продолжил: до сих пор все зависело от нас. Насколько хорошо мы все предусмотрели, насколько умная и гибкая созданная нами система. С этого дня г о е что начинает зависеть от вас. Чем дальше, тем больше. Какое т о время? Вы по-прежнему будете на и ж д и в е н и и у системы во всем, что касается еды, жилья, одежды, но возможности системы ограничены. Ей не прокормить больше ста человек, поэтому всем вам придется работать, стать фермерами, металлургами, строителями, инженерами. Но прежде всего нужны воспитатели и учителя. Если до металлургов и инженеров дело дойдет в следующих поколениях, то педагоги нужны немедленно. Ими должны стать вы, несмотря на свой юный возраст, прямо сейчас. Учтите, теперь младшие, зная правду, но еще не приобретя чувство ответственности, потеряют контакт с репликами учителей. У них исчезнет важный рычаг – стыд перед учителем. Чего стыдиться перед записью давно умершего человека? Вам предстоит стать теми, перед кем будут стыдиться младшие за н е в ы п о л н е н н о е з а д а н и е за лень, за ложь. А я буду тем, кого, если что, будете стыдиться вы. Не забывайте, что от вас зависит судьба будущей цивилизации Селины. Если честно, я вам завидую. Мы тут и живем в заселенном и обустроенном мире, где от каждого из нас зависит очень мало. Все важное, что нам с коллегами удалось сделать на Земле, связано с вашим миром. Куда вас закинули с таким трудом? Теперь дело за вами. Алекс замолчал. Молчали и молодые люди. В моих головах все еще царил хаос, из которого пытались подняться недооформившиеся вопросы, но тут же рассыпались и возвращались в исходную субстанцию. Лишь Лиза внезапно, очнувшись, брякнула заведомую глупость. А что у вас прямо сейчас на з е м л е происходит? Лиза, будущего не может знать никто. То, что для вас прямо сейчас, для меня далекое будущее. Я могу только сказать, что солнце светит точно так же и Земля точно так же движется по своей орбите. Я даже не могу рассказать, как прошел запуск ковчега, потому что не дожил до него. Когда-нибудь ваши потомки сделают большую антенну и направят ее на Землю. Тогда, если повезет связаться с землянами, они все узнают. Но это будет не скоро. А сейчас давайте закончим. Думаю, за день ваши вопросы созреют. А я завтра расскажу про программу. Это такая цепь действий, которые надо выполнить, чтобы быстро и без потерь воспроизвести на вашей планете земную цивилизацию. Мелюзга ждала старших на поляне перед классом и сразу же набросилась с расспросами. Что сказал им самый главный с Земли? Он сказал, сообщила Кэт, что на Земле работало больше миллиона человек и тысячи на Марсе ради того, чтобы мы здесь оказались. И теперь только от нас зависит, чтобы их труд не пропал даром. Для этого мы должны хорошо учиться и не валять дурака. Он еще сказал, добавил Джан. что когда нас будет больше ста человек, нам придется изо всех сил работать, чтобы обеспечить себя и детей всем необходимым. Для этого нам придется стать фермерами, инженерами и строителями. Но сначала мы старшие, продолжил Жуль, должны стать вашими учителями и воспитателями. И вы должны стыдиться перед нами за несделанные задания, за всякие глупости. Не совсем так, возразила Лиза вдруг, в став спокойной. Он сказал, главное, чтобы как можно больше людей увидели этот замечательный мир. Поэтому мы должны заботиться друг о друге, беречь и любить друг друга, особенно самых маленьких, и помогать им появляться на свет всеми способами. Когда наступил вечер, как-то само собой получилось, что на веранде собрались все все двадцать восемь человек планеты, включая дежурных по кухне и малышей. Кат и Лизы держали на коленях по младенцу, еще четверо едва научившихся ходить ползали по собакам у ног Лизы, а еще четверо устроились под столом. В этот вечер, как и во все предыдущие, они больше не рассказывали друг другу сладко жутких сказок. Они обсуждали походы на север вдоль побережья и вверх по реке, спорили о том, как должны быть устроены фермы. Как самим ловить рыбу в реке и в море, когда солнечный диск полностью погрузился в океан, они увидели зеленый луч. Он появлялся здесь чуть чаще, чем на Земле. А потом медленно гасли горы, переходя от ярко-розового к темно-бордовому и далее к фиолетовому. Вечер выдался теплым. Малыши уснули, кто под столом, кто на коленях. А с т а р ш и е внезапно повзрослев. Никак не могли наговориться. Первопроходцы. На высокой дюне, где расступаются сосны, открывая вид на море, на скамейке перед костровищем сидели двое: мужчина лет пятидесяти и парень лет тридцати. Я окончательно созрел. В конце апреля и д у через горы к Волге. Если не найду компанию, и д у один, заявил парень. Марк, зачем такая спешка? Программа движется. Через девять лет у нас будет гидроплан. Весь путь до Волги на нем займет два-три часа. Почему я должен ждать девять лет, когда всего в семистах километрах от нас за хребтом течет великая река, такая, какую никто из нас не видел своими глазами, только в земных фильмах? Всего 700 километров в один конец. Люди на земле пересекали куда большие расстояния безо всяких гидропланов. Короче, я иду. Каким путем ты хочешь идти? Сначала вверх по Рейну, затем с того места, где Рейн выходит из каньона вверх на левый отрог и по нему траверсом к леднику, затем на Белый перевал, с перевала прямо вниз к безымянной реке, которая впадает в озеро Чат. Судя по снимкам зондов, там нет никаких каньонов и водопадов. Сплавлюсь по реке до озера, пересеку его на лодке до истока Гудзона. Ну а по Гудзону до впадения в Волгу прямой водный путь. Этим снимкам с арбиты десять с лишним тысяч лет. За это время все могло измениться. Да выросли леса, чуть похолодало, но речные долины и хребты не меняются за такой срок. да и как можно заблудиться при такой ясной топографии, горный хребет, разделяющий бассейны океана и огромные реки. Хорошо, чем питаться будешь? Подножный корм, охота, рыба. Ладно, только один ты не пойдешь ни в коем случае. Не забудь, что на обратном пути тебе придется выгребать 600 километров вверх по реке. Вас должно быть минимум трое. Я могу тебе порекомендовать двух попутчиков. Они тоже Заговаривали об экспедиции к Волге. Ты их знаешь. Но давай сначала я поговорю с ними сам. Возьмёте коротковолной в ы передатчик, рулонную солнечную батарею, надувную лодку. Все это у вас есть. Разговор происходил в конце марта, а в начале июня четверо путешественников на перевале повалились спиной в снежный сугроб, выпутались из залямок рюкзаков. И пошатываясь пошли к восточному склону. С каждым шагом перед ними разворачивалась панорама, которую до них не видел ни один человек. Внутренняя равнина огромного материка. Только птицы видели эту панораму, да еще матерый горный козел, который посмотрел с перевала тяжелым взглядом на материковые дали, развернулся и пошел назад. Что-то ему там не понравилось. к р е п к и й ветер с той стороны трепал куртки и надувал капюшоны. На ветру л а в и р о в а л а стая галок, то пикируя вниз к долине, то взмывая в п о т о к е воздуха назад к перевалу. Все четверо встали у края крутого склона, раскинув руки, наклонившись вперед. Ветер поддерживал их, так бы им и полететь, планируя вниз, подобно галкам над крутым снежным склоном, над сероватым ледником. над черной м о р е н о й над зелеными лугами долины, над бирюзовым горным озером, снова вниз вдоль реки к синей равнине, к серебристому озеру Чат, из которого по неведомому Гудзону рукой подать до Волги. Увы, законы физики не позволяют подобного. Пришлось парням возвращаться к рюкзакам, вновь впрыгаться в них и тяжело. испытывая симптомы горной болезни, шагать через перевал. Но законы физики позволили им испытать другой вид радости: скользить вниз по плотному, чуть размокшему снегу прямо на подошвах ботинок, сидя верхом на палках, как на детских лошадках. Марк даже встал во весь рост, скользя чуть подавшись вперед, расставив руки с палками. За две минуты они с радостными криками проехали склон, остановились на пологом выкате, оказавшись на 500 метров ниже перевала у начала ледника. Там было намного теплее, тише, и горная болезнь ушла за несколько минут. Чуть о т д ы ш а в ш и с ь путешественники отправились вниз по пологому ровному леднику, где шло с ь легко, несмотря на усталость. Однако ближе к концу ледника... Пошла сплошная мучительная марена из крупных булыжников. Выход был найден с краю. Между боковой ледниковой мареной и крутым склоном долины шел маренный карман, распадок покрытый самой настоящей почвой. Оазис вдоль края ледника. Короткая плотная трава, желтые лютики, кое-где маленькие прозрачные озерца и настоящее тепло. Высокогорный рай. Вскоре путешественники миновали ледник и вышли на плоское травянистое дно долины, где течет речка, берущая начало из пещеры в язве ледника. Здесь решили заночевать. Когда над боковым хребтом появился с е р п Деймоса, начали зажигаться звезды и вскипел чай, пришло время поговорить о прошедшем дне, о планах на завтрашний день и вообще поговорить. С приятной и здоровой усталости разговор клеится сам собой, тем более что день был замечательным. Одолели хребет, увидели внутреннюю равнину, хлебнули впечатлений при спуске глиссером с перевала. Наконец речь зашла о завтрашнем дне и перескочила на реку. Не пора ли воспользоваться лодкой? Кстати, эта река до сих пор безымянная, и у нас есть полное право дать ей имя, сказал Алекс. Марк, ты у нас старший, твое право. Честно говоря, теряюсь. Ты кто у нас по национальности? Меня назвали Марком в честь Марка Селина, а он был русским, поэтому я и решил стать русским. Уже неплохо читаю, хотя говорю через пень колоду. Вот и вспоминай какую-нибудь русскую реку. Ты же хорошо знаешь географию земли. Нева, хотя нет, Нева равнинная, пусть будет Бия. На ней тоже горное озеро есть, называется Телеское. Стой, стой, вскричал Йорн. Тебе только река, дай другому назвать озеро. Хорошо, сам и называй. А ты кто у нас по национальности? Итальянец. Еще отец так решил, насмотревшись ф и л ь м о в Филин. Так что я уже потомственный. Давай итальянское озеро. Марк подскажет, если что. Я и сам могу. Пусть будет. Кому? Это же горная, на горной реке, красивая. Итак решено, река б и я а на ней озеро Комо. Подытожил молчавший до того джин. Кстати, Алекс, а кто у нас ты по национальности? Ой, не знаю, мне, честно говоря, не нравятся эти затеи с национальностями, хотя меня назвали тоже в честь Селена. Марк, я в каком-то смысле твой внук. но я решил остаться без национальности. На земле деление по национальностям ни к чему хорошему не привело. Я думаю, сказал Марк, что люди, если захотят, всегда найдут признак, по которому разделиться, чтобы изничтожить друг друга. Зато так мы сохраним национальные ароматы земли и главные языки. Правда, пока нас мало, слишком мало, чтобы воспроизвести настоящие нации. Из-за главного.